Глава десятая. Дмитрий. Жалость самое мерзкое чувство на свете. Оно унижает, делает человека беспомощным, мелким, никчёмным созданием. Я позволял жалеть себя в детстве только маме. Впрочем, больше этого делать было никому. Отцу подобные чувства незнакомы. Друзья мне всегда завидовали, тут не до жалости, да и были ли они мне друзьями? Так, приятели, не более. У таких, как я, друзей быть не может. Сегодня меня пожалела Лидия. Странная девушка. Она словно появилась из прошлых веков, удивительная, не похожая на других, с изумительным взглядом бездонных серых глаз дикой и серной. Сколько в них было сострадания ко мне, и меня это не разозлило, не вызвало досады. Этого я от себя не ожидал. Но почему я позволяю Лидии сочувствовать мне? Кто она такая, что смеет жалеть меня? Я почувствовал, как сдрогнули её тонкие пальчики, когда она провела ими по шраму на моей спине. Похоже, она раньше не сталкивалась с жестокостью. От её прикосновений сердце так сладко замерло и заныло. Никогда я ничего подобного я не испытывал. Почему это волнует меня? Почему я не могу выкинуть Лидию из головы? Ведь она ничего из себя не представляет. Обычная серость, ни лоск, ни роскошь в внешности, симпатичная, не более того. Но есть в ней нечто, что влечёт, волнует, возбуждает и тревожит. Знал, что Лидия разозлится на меня. Мне нравится подразнивать её. Послал цветы и конфеты. Она их не вернула. Но на СМС не ответила. Впрочем, было бы странно, если бы она так просто извинила меня. Это же девушка из другого мира. А может, рядом был её жених? Кстати, надо побольше узнать об этом счастливчике. Понимает ли он, как ему повезло с Лидей? Вряд ли. Судя по тому, что мне сообщил Артём, это вполне заурядная личность с пустыми амбициями и огромным самомнением. Артём приехал в мой загородный дом в воскресенье. Я велел поторопиться со сбором материала на Яна Кудрявцева. Мы прошли в кабинет, сели в кресла у камина. Я плеснул себе в бокал виски, протянул Артёму гаванскую сигару. Раз за рулём, да пусть порадует себя хотя бы хорошим куревом. Он благодарно кивнул, срезал кончик сигары и закурил. Терпкий запах дорогого табака щекотал ноздри. Кольца сизы задыма повисли в воздухе. Хочешь чаю или, может, кофе? Нет, спасибо. Артём открыл блокнот, с которым никогда не расставался, полистал его. Ну, что у тебя? Мне не терпелось узнать, что нарыл Артём. Кудрявцев на самом деле успешный человек, его дела идут в гору, ему прочат блестящее будущее. Родители поддерживают и толкают наверх, с этими силами. Рад за него, а что не так? Психопат кудрявцев, судя по всему, сообщил Артём. Психопат? удивился я. Может, не в прямом смысле, но скотина похожа редкая. Интересно, а что Лидия думает о своём женихе? Я пока смог узнать только о двух девушках, с которыми Кудрявцев встречался довольно долго, продолжил Артём. Случайные связи можно не считать. Первая девушка Алёна Иконникова. Она вышла замуж, живёт в Канаде. С ней связаться не удалось, но знакомые рассказали, что Алёна встречалась с Кудрявцевым 2 года. Сначала всё было замечательно, они даже собирались пожениться. В итоге расстались со скандалом. Кудрявцев замучил её ревностью. Девушка росла без отца, мать вышла замуж За год до ее знакомства с Яном и уехала в Самару. С дочерью практически не общалась. Близких родственников у Алены в городе нет. В этом она похожа на Лидию. У Лидии тоже нет родных. У ее подруг сложилось впечатление. Алена уехала в Канаду, чтобы быть подальше от Кудрявцева. Понятно. Что по второй девушке? Вторая, Екатерина Гусева. Сейчас замужем, двое детей. По словам подруг, с Кудрявцевым порвала резко. Ян напугал ее. Я добыл ее номер, позвонил. Гусева о Яне говорить сначала не хотела. Встретиться отказалась категорически. Как ты объяснил свой интерес к Кудрявцеву? Сказал, что собираю информацию по заданию нового работодателя Кудрявцева. Престижная высокооплачиваемая работа в столице. Надо знать все о сотруднике, прежде чем принять на работу. Правильно. Я своё дело знаю, обиделся Артём. Продолжай, поставил пустой стакан на столик. Виски надо наслаждаться, смаковать, а не пить литрами, как это делают многие. Всё-таки смог разговорить Гусеву. Она признала, что Кудрявцев контролировал её во всём, бешено ревновал, в итоге избил. Не сильно, но синяки на лице были. В полицию она не обращалась, побоялась Кудрявцева. У него неплохие связи в городе. Кудрявцев её долго преследовал, пытался вернуть, умолял, запугивал. Она пряталась по подругам. Это было почти 3 года назад. Девушка тоже сирота, родни нет. Кудрявцев выбирает себе подруг без родителей, заметила я. Это и настораживает. Артём выпустил кольцо дыма в воздух. Очень похоже на поведение психопата. Патологически любит контролировать ситуацию, и делать это с сиротой намного проще. Со знакомыми Кудрявцева пообщаться не удалось. Удалось, очень осторожно и деликатно. Мои ребята это умеют. Коллеги и знакомые характеризовали его как редкого зануду и педанта, очень чистолюбив. Строит успешную карьеру, преضставляя других Большинство его не любят, но уважают как специалиста и побаиваются. Дружит только с нужными людьми, а остальные для него пустое место. Начальство ценит за исполнительность и редкую трудоспособность. Именно такие достигают в жизни многого. Всё? Не совсем. Артём проследил за полётом кольца и полистал блокнот. Кодрявцев одно время пользовался услугами девушек из элитного эскорт-агентства "Эсперанса". Но полтора года назад он стал там персоной нон грата, внесён в чёрный список. Девочки в агентстве умеют держать язык за зубами, но одна всё же по старой дружбе поговорила со мной. "Ты клиент "Эсперансы"?" искренне удивился я. "Не знал, что можешь себе позволить подобную роскошь". "Не могу". Артём скривился в улыбке. У меня таких денег нет. Одное время подстраховал девочек, сопровождая их на вызовы. Так что рассказала тебе подружка? Клементину увидеть трудно. Она практикуется домаза. Очень востребованная девочка, опытная, уверенная в себе, смелая. Но кудрявцев её испугал до полусмерти. В какой-то миг он потерял над собой контроль, начал душить Клементину по-настоящему. Как бы не была хороша подготовлена девушкой физически, противостоять мужчине сложно, особенно если она связана. Кудрявцев сильно избил ее. Она обратилась в полицию, в итоге все решилось с миром. Кудрявцев заплатил немалые деньги, а девушка забрала заявление. Но в эсперанцу вход ему заказан раз и навсегда. Что-то еще есть? Возможно, Кудрявцев ходит по шлюхам до сих пор. Не удивлюсь, если это так. Где-то он должен давать выход своим низменным инстинктам. Бедная Лидия, если бы она только знала, с каким уродом собирается связать свою жизнь. Поспрашивать по другим агентствам? Услужливо поинтересовался Артём. Пока не надо, этого вполне достаточно для общей картины. Благодарю за работу. Я повозился с айфоном и у Артёма звякнул мобильник. Он посмотрел сообщение. Это вам спасибо, Дмитрий Павлович. У меня будет ещё для тебя одно задание. Всегда рад поработать. Выясни дату свадьбы Кудрявцева и Спириной и узнай, когда будет мальчишник. А я не сомневаюсь, что он будет. Кудрявцев слишком любит производить впечатление на окружающих. Артём ушёл, а я налил себе ещё виски. Похоже, я понял, чем привлекла меня Лидия, и что редко можно увидеть у других девушек. У Лидии ведь жертвы. Женщины подобные ей сами не знают об этом, но она на них словно клеймо стоит. Есть в облике Лидии что-то неуловимое, что притягивает таких психов, как я, дорогой Ян, и таких, как я. В её взгляде сквозит покорность и обречённость, жертвенность, если угодно. Такой всегда была моя мама. Анна долго не могла понять и принять, что отец ведёт из неё верёвки. Даже когда он едва не убил её и меня, мама продолжала жить с ним и выполнять все его дурные прихоти. Сколько лет мне понадобилось, чтобы убедить маму уйти от отца. Не позавидуй бедняжке Лидии, если она выйдет замуж за этого психа. А она выйдет и будет терпеть его, жалеть, ублажать и вообще делать всё, что он пожелает. Она будет любить его искренне до самозабвения, ведь она вечная жертва. Попробую раскрыть Лиде глаза на Яна, иначе у девушки будет не семейная жизнь, а настоящий ад. Вот только захочет ли она слушать меня? Думаю, что нет. Она слепо верит Яну, как моя мама когда-то верила отцу. Ничего хорошего из этого не получилось. Мне показалось, я снова ощутил прикосновение её руки на шраме. Лёгкая, трепетная, почти невесомая. Нежная, бережная. Она касалась кожи, как ангел, крылом. Лидия и сама похожа на ангела, потерявшегося в жестоком мире. А может, Лидия всё-таки знает, что представляет собой жених и тешит себя надежды изменить его? Зачем ей это? «Кто знает, кто знает?» Чужая душа потёмки, да и моя тоже.